Кочегары Борея мгновенно распахнули дверцы топок и принялись заливать огонь. Остановить машины при таких перегретых котлах было бы равносильно смерти. Как только это стало возможно, Борей подошел к плавущим развалинам амаранты и снял мертвых, раненых и тех, кто остался невредим. По крайней мере, всех, до кого можно было добраться, ибо передняя часть парохода представляла собой бесформенную груду обломков, поверх которых крест-накрест лежали две огромные трубы, а под ними больше десятка заживо погребенных жертв, взывавших о помощи. Пока люди, вооружившись топорами, не щадя сил, вызволяли несчастных, лодки Борея сновали по реке, подбирая тех, кто барахтался в воде. Но тут разразилось новое несчастье. Из разрушенных топок амаранты вырвались языки пламени, поползли по палубе и в несколько минут, потерпевший катастрофу пароход, был охвачен огнем. Никогда еще никто не трудился более упорно и самоотверженно, чем храбрецы-матросы с топорами в руках. Но все было напрасно. Огонь упрямо пожирал все на своем пути, презирая усилия команды, пытавшейся бороться с ним. Он лизал одежду матросов, опалял волосы, заставлял их отступать фут за футом, дюйм за дюймом, и вот они дрогнули, и, нанеся врагу последний удар, сдались. Отступая, они слышали вопли заживо погребенных, «Не бросайте нас, не оставляйте нас, помогите!» А один из мучеников крикнул. «Я Генри Уорли, кочегар. У меня мать в Сент-Луисе. Пожалейте ее, не говорите ей правду. Скажите, что меня убило сразу и что я даже не знал, отчего погиб. Хотя, видит, Бог на мне и сейчас нет ни одной царапины. Обидно сгореть живьем в такой клетке, когда мир Божий совсем рядом. Прощайте, ребята. Всем нам не миновать смерти, так или иначе». Борей отошел на безопасное расстояние и горящую амаранту понесло вниз по течению. Теперь она казалась пылающим островком. Огонь, извиваясь, расползался по ней, время от времени изрыгая клубы дыма. После каждого такого взрыва языки пламени вспыхивали еще ярче и вздымались выше и выше. Раздававшиеся по временам отчаянные вопли говорили о том, что еще одна жертва дождалась своей последней минуты. Вскоре Амаранту вынесло на песчаную отмель, и когда Борей повернул за ближайший мыс вверх по реке, огонь на Амаранте бушевал с прежней яростью. Мальчики спустились в главный салон Борея, и глазам их предстало душераздирающее зрелище. Одиннадцать несчастных лежали мертвыми, а еще пятьдесят стонали, кричали и молили о помощи. Десятка-два добрых самаритян хлопотали возле них стараясь чем можно облегчить их страдания. Обмывали обожженные лица и тела известковой водой или льняным маслом, накладывали на открытые раны неочищенный хлопок, и это придавало пострадавшим какой-то особенно страшный фантастический вид. Молоденький мичман-француз, совсем мальчик, лет 14, не больше, лежал изувеченный и без единого стона переносил нечеловеческие страдания. Когда врач из Мемфиса подошел перевязать его, он спросил, «Я буду жить?» «Не бойтесь, говорите правду. Нет, я я думаю, что нет. Тогда не тратьте на меня время, помогайте тем, кого еще можно спасти. Но помогайте тем, кого можно спасти. Я не девчонка, в моих жилах течет кровь одиннадцати поколений солдат». Врач, сам некогда служивший на флоте, отдал честь юному герою и перешел к другому пострадавшему. Старший механик Амаранты, великолепно сложенный красавец, с трудом поднялся и, едва передвигая ноги, подошел к своему родному брату, второму механику, оставшемуся невредимым. Это было страшное зрелище. Приблизившись к брату, он сказал. «Ты стоял на вахте, ты командовал машинном отделении. Когда я умолял тебя сбавить пар, ты не послушал меня. Так на же, возьми, отдай это кольцо моей жене и скажи ей, что она берет его из рук моего убийцы». Возьми его, а вместе с ним и мое проклятие. Пусть оно сжет твое сердце все сто лет, которые я желаю тебе прожить». И, сдирая кожу и мясо с пальца, он сорвал обручальное кольцо, швырнул его на пол и упал мертвым. Но не будем останавливаться на таких подробностях. В ближайшем большом городе Борей снял с борта свой страшный груз и передал его в заботливые руки сотен добросердечных южан. Груз этот теперь состоял из 39 раненых и 22 мертвецов. Вместе с ними был передан список 96 человек, пропавших без вести во время катастрофы. Они или утонули, или погибли иной смертью. Началось следствие, были заслушаны свидетельские показания и после надлежащего рассмотрения последовал неизбежный в Америке вердикт, который мы неоднократно слышали на протяжении всей нашей жизни. Виновные не обнаружены. Обстоятельства описанного взрыва не являются вымыслом. Все они имели место в действительности. Примечание автора.